ада. Она сорвалась с поводка. Маленькая глупая собачка, которой надоело преданно смотреть в глаза хозяйки, сорвалась и побежала за первой блудливой кошкой, рванувшей от нее в темную подворотню. Кошка, разумеется, забралась на дерево, перепрыгнула на крышу и исчезла, а она осталась одна в темном и чужом дворе. Сначала ей было любопытно, Обнюхивать столбы, деревья, качели, клумбы. Потом стало скучно, а уже гораздо позже откровенно страшно. И так жалко бедную и несчастную себя, оставшуюся без хозяйки, без той, которой можно преданно смотреть в глаза и вилять хвостом в надежде на косточку и мимолетную ласку. И она заскулила, жалобно, протяжно одиноко. Услышав же внезапно привычное и властное «Ада, к ноге!», по обрадовалась, и, несмотря на страх наказания, униженно виляя хвостом, поползла обратно. Что поделаешь, любовь.